Так и оказалось. Пройдя небольшим коридором и поднявшись по лестничному маршу, мы вышли во двор, огражденный забором. Тут же стояло приземистое одноэтажное здание, в котором располагались контрразведчики, и где мне, наконец, представили Кравцова-младшего. Тот, увидев целого подполковника, несколько обалдел, но когда я полез обниматься, оттаял и, лишь скосив глаза на мой погон, удивленно отметил. «Вот даже не знаю, как и обращаться, на ты или на вы». «Я тебе дам на вы. Когда во время экспроприации средств у марсельских опашей матом меня крыл и голову лечить советовал, вежливостью и не пахло. А теперь, гляди ты, смущение его взяло». Мишка рассмеялся. «Надо же, как сказал. Мне до сих пор казалось, будто мы занимались банальным грабежом. И учти» что матом я крыл одного самонадеянного и весьма наглого субъекта в куртке с чужого плеча и с огромным синячищем в половину лица. А сейчас передо мной стоит солидный подполковник. Чувствуешь разницу?» Я хмыкнул. «Чувствую, чувствую. Но пусть она тебя не смущает». Потом, повернувшись к Дерябину, попросил. «Извините, товарищ капитан, вы можете нас ненадолго оставить?» Смершевец кивнул и, прежде чем закрыть дверь, оповестил. «Я буду в соседнем кабинете. Когда понадоблюсь, позовите». А я, повернувшись к Михаилу, предложил. «Ну что, давай рассказывай, как дела? Как Арикстарх Викторович? Мать, Шурочка, Петька? Игнат Киревич так с вами и живет?» «Да все живы-здоровы. Сейчас временно находятся в Линсоне, ждут моего возвращения». Поняв, что Кравцов не сильно расположен предаваться воспоминаниям, я тоже свернул предусмотренные вежливостью церемонии. «Значит, ждут». «Ага, ясненько. А теперь давай четко, коротко и по делу. Что там у вас произошло? И почему вы из своего дома вынуждены были сорваться?» Мишка, обрадованный тем, что я правильно истолковал его переживания, начал докладывать. «После твоего отъезда пару месяцев было тихо, но в конце марта Один мой старинный знакомый, который был вхож в руководство МАКи, сказал, что нами, точнее моей семьей, заинтересовались англичане. Оказывается, лайме все это время пытались разобраться, куда пропала одна из боевых групп, да еще под руководством офицера из Ми-6. И надо же было такому случиться, что они вышли на мадам Пуалю. Михаил на секунду замолк, а я, закусив губу, попытался вспомнить, что это за мадам но так и не вспомнив, поинтересовался. «Какую такую пуалю? Что, эта мадам ночами в полях гуляла и бой видела?» Кравцов усмехнулся. «Никто ничего не слышал. Здесь мы все правильно рассчитали. Но помнишь, перед тем, как попасть к нам, ты заходил к одной старушке? Сам ведь рассказывал, что это именно она тебя направила к живущим неподалеку русским а я неопределенно пошевелил руками возле лица. «Очень сильно на Бабу-Ягу похожа. Честно говоря, не знал, как ее зовут, но такую, пожалуй, забудешь. Что там с этой бабкой произошло?» «С ней ничего. Просто она рассказала о встрече с тобой своей сестре. Сестра мужу. А племянник этого мужа помогал макизарам. И не просто помогал, а входил в число тех, кого островитяне задействовали для поиска своих людей». «Да, действительно случайность. Но ведь это еще ни о чем не говорит». Мишка кивнул. «Не говорит». Только англичане, сопоставив даты, заинтересовались этой встречей. Идей у них не было никаких. Вот и стали цепляться за соломинку, решив на всякий случай поближе присмотреться к живущей в этих местах русской семье. А после того, как 10 апреля Пашка прогнал с нашего поля какого-то клошара, который резко в ух катил на велосипеде. Эта соломенка превратилась в полноценное бревно. «Объясни». «Да что там объяснять? Человек, выглядевший как бродяка, сначала шарился возле заброшенной мельницы, а потом ползал недалеко от теплиц». Гельзе, «Они самые и свеже отметины от пуль на мельнице. Бой ведь был хоть и короткий, но интенсивный». Потом, когда тебя отправили, мы, конечно, окопчики зарыли, и как снег растаял, гильзы подсобирали. Но, видимо, не все. Понятно. Теперь действительно все стало понятно. Свежие гильзы – это, разумеется, не доказательства. Но эти самые доказательства в контрразведке добудут на раз, дай лишь до подозреваемых добраться. Только подозреваемые оказались легки на подъем. И, как сказал Михаил – после известия о развале фронта и быстром продвижении союзнических войск к Сен-Антуану, они не стали искушать судьбу и уехали на север, в Линсон город, находящийся на границе с Эльзасом. Их приезд практически совпал с уходом немцев. И два дня Кравцовы жили спокойно, рассчитывая дождаться окончания активных боевых действий на Востоке и перебраться в русскую зону оккупации. А позавчера в Линсене, который совсем недолго пребывал в полном безвластии, появился первый мобильный патруль союзнических войск. Несколько джипов и бронетранспортеров просто проскочили по главной улице и уехали. Но это стало для Мишки сигналом, что ждать больше нельзя. Как по заказу, наши войска в этот день вышли к Маасу и остановились. Поэтому Михаилу надо было только перебраться через реку, и у первого же советского офицера потребовать, чтобы его передали в СМЕРШ. Контрразведчики, которые в последнее время приняли не один десяток наших разведчиков, заявлению Кравцова, что он человек какого-то колдуна, вовсе не удивились, и послав запрос, просто передали его по цепочке. Подобные запросы отрабатывались очень оперативно, и вот не прошло и суток, как я с ним встретился. А теперь, выслушав Михаила, поинтересовался – Действовал ты правильно. Только непонятно, что ты своих-то оставил в этом в Линсене? Ехали бы все сразу. Куда? Я ведь, считай, в неизвестность шел. Да и встретить тут именно тебя никак не рассчитывал. В самом лучшем случае, сославшись на колдуна, думал получить пропуск для семьи в советскую зону, обойдя бюрократические проволочки. А дальше действовать согласно закону о реамигрантах. Но после совсем короткого допроса меня накормили и отвели в эту комнату. А через несколько часов пришел капитан и сказал, что завтра приедет мой куратор. Я даже сначала не понял, про кого он мне говорит, пока контрразведчик не объяснил, что он имеет в виду. Честно говоря, на такую удачу я и не рассчитывал. Но эти часы как на иголках провел. хе думал, что я тогда пыль в глаза пускал. И на самом деле никакого колдуна нет». «Даже не это. Просто вдруг страшно стало жизнь настолько круто менять. Ведь о том, что нас может ожидать на новом месте, я судил только по словам да по радиопередачам. А что там будет на самом деле неясно. Ты уж извини». «Не извиняйся. Это я сам сглупил, что такой вопрос задал. Но теперь ты понял, что это вовсе не слова?» Кравцов сощурился и медленно ответил. «Увидев тебя, я убедился в том, что мой боевой друг слово держит». Блин, какой Мишка, оказывается, осторожный человек. И как фразы строит. Дескать, тебе верю, но вот как к моей семье отнесутся в СССР, скажу по факту. В принципе, правильно действует парень. Без излишней восторженности. Ну, тогда и я ему ничего говорить не буду». Ну, в смысле, с какого верха пришел приказ относительно Кравцовых? Вот переправят их в тыл, пусть сам посмотрит и обалдеет. Ладно, недоверчивый ты наш, скоро сам все увидишь. И как к реэмигрантам относятся, и какая у нас жизнь вообще? Отношения, думаю, не разочаруют. А касательно жизни, ну, комфорт в СССР, конечно, пока не на том уровне, которого хотелось бы. Но ведь все в наших руках. Михаил ухмыльнулся. «Ну, на особый комфорт я и не рассчитываю. Ты не забыл? Мне ведь уже приходилось тесно общаться с советскими людьми, которые много о себе рассказывали, в том числе и о довоенной жизни». Я сначала даже не врубился, о ком он говорит, но почти сразу дошло – о русском отряде «Маки», в который вливались бывшие советские военнопленные, бежавшие от немцев. А как дошло, почувствовал мгновенный стыд что не поинтересовался судьбой ребят раньше. Они ведь собирались к нашим выходить, когда линия фронта приблизится. И я им тоже советовал ссылаться на колдуна. Но во Франции фронта уже нет. Лишь в северной и северо-западной части страны немцы еще трепыхаются. Только и о парнях тоже не слышно. Неужели погибли? Спросил о них у Кравцова и услышал. «В отряде погибли двое. Степан Троекуров, ну, помнишь, высокий такой». Постоянно со СВТ ходил. И Ренат Боягов. Но Рената ты вроде не знаешь. Собеседник замолк, чего-то прикидывая. А потом сам себе кивнув, добавил. Да, он уже после тебя появился. А остальные где? Мишка зло цыкнув зубом ответил. Отряд Родина выполнял задание штаба МАКИ в Центральной Франции. И когда ее освободили союзники, члены отряда были интернированы. Я облегченно вздохнул. А что ты так злишься? Союзники, конечно, козлы, что не отпустили ребят сразу, но поступили они вполне по закону, а интернированные, э, это не значит, что убиты. Значит, через месяц-полтора появится. А потом, меняя тему, опять перешел к насущному: А при вас барахла барахлата много? Я в том смысле, какой транспорт еще брать, а то у нас газон и ульзис. Ну, дочь чтобы тебе понятнее было. «И пять человек, не считая меня». Кравцов на секунду задумавшись ответил. «Вещей немного, но все равно не поместимся. У меня семь человек, из них трое женщины». «Ясно. А как там вообще обстановка?» Спокойно! Немцы где и остались, то прячутся и на глаза не показываются. Только прямой дороги нет. Мост через Маас подорван. Паромная переправа, что была ниже по течению, тоже повреждена». Я удивился. «Так ты что, вплавь добирался?» «Нет!» Мишка хитро сверкнул глазами. «Машины ведь у нас уже в Линдсене немцы отобрали. Поэтому я, как ты говоришь, экспроприировал велосипед и поехал через Олье. Крюк, конечно, получился километров 20 только в одну сторону, но зато там мост целый остался». «Это хорошо, что мост есть. Ладно, пошли к капитану насчет транспорта договариваться». Дерябин, выслушав просьбу, кивнул, поразив щедростью и пониманием. «Ну, я думаю, возить женщин и детей в грузовике не стоит. Поэтому я вам дам автобус. Опель, как вам такое предложение?» «О, предложение просто царское. Главное, чтобы этот автобус не заглох на полдороги». «Обижает, старич подполковник. Как часики работают?» «Значит, я вам автобус с водителем и лейтенанта своего дам для координации с людьми из 236-го полка. Они как раз возле того моста стоят, где вы проезжать будете. одну и частоты связи согласуете, а то мало ли что». Мне были понятны мучения капитана, так как, находясь здесь, я был в зоне его ответственности. И если вдруг приключится косяк, то иметь будут именно дерябина, как не проследившего и не обеспечившего». И предлагает он дело. Поэтому я ответил. Так и сделаем. А вообще, наши на той стороне МААСа есть? Только разведчики бродят. Дивизии ведь сейчас встали, подтягивая тылы. И как мне кажется, дальше уже не пойдем. Потому что вошли в соприкосновение с частями союзников. И немцев между нами не осталось. Ну, разве что остатки разбитых частей, которые до сих пор по лесам прячутся. Но днем они не показываются. «А ночью кто уходит на запад, кто, бросив оружие на восток ближе к дому? Вы ведь видели колонны пленных?» Я кивнул. «Видел!» «Ладно, с этим понятно. А сейчас проводите меня, пожалуйста, к связистам». Капитан козырнул, и мы пошли обратно в здание штаба, где, связавшись с Серегой, я доложил о своем решении. Гусев, обдумав услышанное, приказал. «Действуй! Только постарайся управиться за засветло!» «Не будешь успевать, лучше переночуй в линцене и возвращайся с утра». «Да, если задержишься, связывайся с 236-м полком. Если что-то пойдет не так, тоже через них связь держи». «Понял. Разрешите выполнять?» «Разрешаю».